Глава 16. За 4 дня, что оставались до приезда будущего мужа, Ирен успела проделать огромную работу. Хотя большая часть этой работы состояла в разговорах и обучении, но пришлось и ручками поработать, украшая платье для свадьбы и дешивая то, в котором собиралась знакомиться с женихом. Ирен твёрдо решила, что изо всех сил постарается мужу понравиться, наладить с ним контакт. От этого зависел её комфорт, её положение в местном обществе, её жизнь в конце концов. Значит, она должна выглядеть так, чтобы вызвать у мужа симпатию и интерес. И уж она так очень-очень постарается. Даже вспомнила пару фокусов времён своей молодости и решила их применить. На второй день пригласила к обеду мадам Векс и дотошно выспросила у неё всё, что мадам смогла рассказать об устройстве замка. Конечно, пришлось сослаться на некоторую потерю памяти, намекнув мадам, что в случае утечки информации лорд Берит будет очень сильно гневаться. Впрочем, мадам не производила впечатления легкомысленной болтушки. Она сперва удивилась, потом понятливо покивала головой и, кажется, вполне искренне постаралась рассказать о том, что хотела знать госпожа Ирен. Похоже, это была своеобразная сдача за колечко. Но в самом-то деле дороговато получается за золотое колечко получить возможность один раз вымыться. Сведения оказались очень непривычными для Ирен. Только сейчас к ней пришло понимание, что в этом мире нет заводов, нет избытка товаров, нет поточного производства. Просто ещё не пришло время для таких благ цивилизаций. И если тебе нужно мыло, ты должна уметь сварить его. Если тебе нужно платье, или шей сама, или платье мастеру. И стоить это будет дорого всегда. Ручная работа никуда от этого не денешься. Станков с программным управлением ещё просто не изобрели. Конечно, в замке производили не всё. Например, бархат, шёлк или парча это нужно было покупать. Так же, как, допустим, благовония и специи. Но всё это предметы роскоши, а основные, необходимые ежедневные вещи и услуги можно получить и в самом замке. Бельё в прачечной стирают. В замке есть свой брадобрей и парикмахер. Иран не поняла странного слова, но мадам объяснила, что парикёр мастер по прическам. О, конечно, он не настоящий мастер, не такой, как в моей родной Франции. Но он умеет подстричь мужчину, умеет сбрить бороду и завить усы. Хотя, безусловно, в основном он стрижет солдат. Многие не хотят носить длинные кудри. Жаль, очень жаль. Это так прелестно и романтично. Мадам тяжело вздохнула над грубостью окружающего её мира. Мадам Векс, а кто укладывает волосы, например, вам или леди Берет? Разумеется, прически леди делает её любимая горничная, а мне, мадам аккуратно прикоснулась пальцем к завитому локону на виске, приходится делать это самой. Моя горничная простая деревенская девка, вроде вашей Анги, Ирен покосилась на сидящую рядом Ангес с шитьем в руках, которая сделала вид, что ничего не слышит, и продолжила задавать вопросы. По рассказам мадам Векс выходило, что каждый замок, например, такой как у ее отца, старается сам наладить производство всего, чего только можно. У лорда Берета в замке, кроме ткацкого цеха, были еще и другие мастерские: сапожная. Там шили обувь для солдат и для самой важной обслуги. Например, для самой мадам Векс или господина Буста. Хотя туфли для себя и лорд, и леди предпочитали заказывать или покупать в городе на ярмарке. Там мастера были получше. Швейная обшивали и леди с лордом, и всю прислугу, и солдат. Конечно, для своих одежд леди выбирала мастериц получше. Была даже крошечная, всего из одного мастера или одного подмастерья, Скарняжная. Там выделывали шкуры, кроили и шили из меха по заказу лорда и леди. Ну и иногда для остальных. Был свой коптильный цех. В замок каждую осень свозили зерно, овощи, всё, что можно хранить и есть зимой. Подвалы были полны бочек с вином, погреба сыров и репы, моркови, лука. Недавно вот ещё появился модный овощ картофель. За сохранностью продуктов следили специально. «Случай что? Случишь что? Мадам Векс набожно перекрестилась. Будет осада замка или поветре чумы, можно запереться и долго-долго прожить на своих запасах. Мадам Векс, скажите, а кто варит мыло у нас в замке? Разумеется, я лично слежу за этим. Похоже, мадам удивил этот вопрос. Ирен, понимающе улыбнулась и спросила: Я не хотела бы показаться будущему мужу неумелой хозяйкой. Вы не могли бы помочь мне? Я буду очень благодарна. Мадам Векс чуть поморщилась. Госпожа Эрен, понимаете, в следующий раз варить мыло я буду совсем не скоро. Осенью в замке пополнили запас, и сейчас в этом просто нет необходимости. Мне очень жаль. Мадам Векс Но мне вовсе не нужно показывать, как вы за один день варите мыло на весь замок. Достаточно сварить один кусочек и всё. Мадам призадумалась, потом согласно кивнула головой. Я поняла вас, госпожа Ирэн. Если хотите, мы сможем сварить с вами два-три куска хорошего душистого мыла. Делать его немножко сложнее, чем простое для стирки, но я готова поделиться секретом. После этих слов мадам так значительно посмотрела на Ирен, что девушка машинально встала из-за стола, подошла к висевшему на стене плащу, пошарила в кармане и вынула кошелёк. Немного подумав, золотой не тронула, достала серебряную монету. Мадам одобрительно покивала, монета исчезла в небольшом вырезе платья, и сообщив, что завтра вечером пришлёт за Ирен горничную, она удалилась. Пол коровы, как понимала Ирен, это очень много. Но учиться всё равно нужно, а уж мыло вообще предмет первой необходимости, особенно если вспомнить, что мадам Векс упоминала чуму. Анги, не обижайся на мадам. А причёски я тебя делать научу, если ты захочешь. Ирен ясно видела, что Анги чем-то расстроена. Анги посмотрела на свою госпожу почти с сожалением. Вот как ей объяснить, что зря она это богатство верти отдала? Нет, конечно, сама Анги душистое мыло сварить бы не смогла, но ведь простым можно обойтись. Вон в ковшичке жижа это, отлично всё моет и стирать ей можно. А уж такое-то любая баба деревенская сварит. Впрочем, теперь уже возмущаться было поздно. Монету мадам не вернёт, хоть на куски её порежь. Так что пусть уж госпожа идёт и учится, раз заплачено. Но вечером нужно обязательно будет перед сном поговорить с госпожой, да поучить её экономии, а то так и изведёт всё приданое на ерунду. А прически... ну охота ей, пускай поучит. Хотя, как казалось Анги, Тот бурдюк, что леди Берет на голове носила, только дурочка себе захочет. А госпожа пусть и странная стала, но вроде как не совсем дура-то. Так малость только. Но за подарки, да за тепло и еду досыта, у Шанги-то за ней присмотрит, а за добрые отношения никому в обиду не даст. Был и тяжёлый разговор с Питером. Ирен привязалась к мальчишке, иначе даже не стала бы и речь заводить о визите к лорду Берету. "Питер, я тут подумала, может быть, сходим к лорду и попросим его отпустить тебя со мной?" Питер приуныл. Леди, конечно, столько сделала для него, что никаких сил отблагодарить её не хватит. Только вот она вроде как и не понимает, что Питеру уже 12. Питер то бы всей душой хотел остаться при госпоже. Только вот ни один лорд в здравом уме не позволит такого взрослого парня при жене держать. Пришлось объяснять ей, как маленькая ей богу. У Петра аж голос срывался, так расставаться не хотелось. Я бы, госпожа Ирэн, с радостью бы. Только ведь муж ваш. Ну сколько он терпеть-то станет? Полгода, может, год, а потом что? Определит меня на конюшню. Я так-то бы и не против, но ведь и вам служить уже не смогу. И судьбы мне никакой не будет. Почему, муж не разрешит Иран искренне удивилась. Так ведь взрослый я уже. Серьезно сообщил Питер. В этом возрасте никто меня при госпоже держать не станет. А здесь что с тобой будет? А тут, у лорда Берета меня хотели в помощники к персу отправить. Как еще подрастёт Когда я последний раз у лордата был, он мне сам сказал, «Старайся, дескать, Питер, отдадим обеих госпож замуж, я тебя к делу приставлю. Так вот и сказал. К Персу? Это кто, Питер? Это помощник господина Буста. Ну, вы видели его, парень такой, взрослый уже. Помните? Да, помню. Он приходил с приглашением от господина Буста. Вот. Господин-то Буст не слишком здоров и уже возраст у него. Питер покрутил в воздухе руками, пытаясь объяснить, какой именно большой возраст у Буста. А как совсем состарится, так на его место перс и встанет, потому как племянник он егонный. А я у этого самого перса и буду помощником. Ну еще, наверное, не очень скоро. Я бы лучше в солдаты пошел, конечно. Только вот мама очень плакала и просила не ходить. Мысли о встрече с будущим мужем мешали Рэн спать. Вечером она долго ворочалась под получающее бурчание Анги. «Дело обыкновенное, а вы раз и цельную серебрушку. Мыслимо ли так-то раскидываться отцовским подарением? А вот мне бы сказали, что вам такое надобно. Я бы вам за медяк или два горничных таейных всё и выспросила». Вы что думаете, она сама ручки пачкает? А нет. Стоит только рядом и командует. А делает-то всё или Шанта, или леката. Неужели бы они не сказали за деньгу-то? В процессе варки мыло ничего сложного не оказалось. Единственное неудобство хорошее мыло дозреть должно. Это не быстро получается, потому лучше про запас всегда делать. Монету мадам Векс отработала честно. Показала пару секретов, как с помощью куска шёлковой ткани или травяного отвара улучшить мыло. Женихи приехали только на шестой день, предварительно прислав гонца, что задержится. К этому времени госпожа Эрен впала в какое-то странное оцепенение. Вроде как всё равно ей стало, что да как, какой он муж будущий. Ангежа, узнав отчего за дверью зашумело, и забегала прислуга, потянула её в коридор, бегом-бегом по лестнице, потом ещё один поворот. Ирен стояла у несколько запотевшего окна и смотрела, как во дворе, полном спешивающихся всадников, отчётливо выделяются двое. Оба выше среднего роста. Один полный, громогласный брюнет с усиками и аккуратно подстриженной бородкой. Даже сквозь стекло слышен гулкий голос, которым он отдает команды. Второй с красноватым, обветренным лицом и рыжей бородой. Оба роскошно одеты: бархатные плащи, подбитые мехом, огромные береты, сдвинутые на одну сторону, похожие на тот, что Ирен видела на богатом покупателе на ярмарке. Даже упряжь их коней отличалась от солдатской большим количеством надраенных медных бляшек, какими-то кисточками, ленточками и прочими излишествами. Здесь и нашла их всполахонные шанта. Госпожа, госпожа Ирен, лорд Берет приказал, чтобы ужинать вышли в зал. Ирен махнула рукой. Ступай, Шанта, я тебя услышала.